Добрый малый, легко мирившийся со всем, с величайшим аппетитом уничтожил предложенные ему угощения, показав своим поклонникам, как едят в торжественных случаях боги. Когда наступил вечер, жрецы взяли его почтительно под руки и отвели в хижину, обвешанную кругом талисманами.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 Всем указывает путь на север, так не откажет и мне. К великому своему удовольствию он убедился, что течение как раз и несет его к северному берегу озера и отдался на его волю.